Глава 5. Стоило ей ступить на дамбу, как сердце её затрепетало, а ладони вспотели. И разволновалась она не из-за криков уличных торговцев, призывавших её присмотреться к кожаным сумкам, серебряным украшениям и деревянным статуэткам, не из-за того, что в смехе школьниц, идущих впереди, услышала собственный смех. И увидела себя когда-то также в припрыжку шедущую по тротуару. Она разволновалась не потому, что заметила вывеску об новом магазине "Метра" и вспомнила, как они с мамой покупали там туфли в начале каждого учебного года, или магазинчики, где продавали школьные портфели, и папа покупал рюкзаки им с рахитом. Даже кафе "Олимпия" ещё стояло на прежнем месте. Наверняка там по-прежнему подавали завтраки с яичным бхурджи, которым папа иногда угощал её по субботам. Ладони вспотели, потому что она оказалась слишком близко к улице, куда надеялась никогда больше не возвращаться. Спенсер-Роуд. Как там сейчас? Сохранилось ли что-то знакомое с тех пор, как они там жили, или время стёрло все следы? Живут ли там по-прежнему их бывшие соседи, те, кто помнит тот день в 1996 году? Добрая тётя Беатрис, христианка, что жила напротив, наверняка давно умерла. Но должны же быть другие, у кого а её семье сохранились тёплые воспоминания. Помнят ли они, как папа на Дивали, индуистский праздник света, покупал фейерверки для всего квартала? Столько лет прошло, мучает ли кого-нибудь до сих пор угрызение совести? Или тот случай навсегда канул на дно и над ним сомкнулись тёмные воды времени? Смитта так резко остановилась, что юноша, идущий сзади, чуть в неё не врезался. Нашла место под навесом подальше от толпы. Сердце билось так сильно, что у неё закружилась голова, будто тело противилось родившейся в сознании непостижимой мысли. Ей хотелось увидеть свою старую улицу. Не глупи, сказала она себе. Нечего там смотреть и нечего ворошить прошлое. Что ты скажешь этим людям? Тебе больше нечего им сказать. Но в голову прокралась новая мысль. Надо побывать на старой улице не ради себя, а ради папы. Рано или поздно все равно придется рассказать ему поездке в Мумбаи. Он не прочтет ее статью в газете. На этот счет можно даже не переживать. С ноября две тысячи шестнадцатого года он перестал смотреть новости и оплачивать подписки, в том числе на газету, где она работала. Мы приехали в эту страну, потому что считали ее величайшей в мире демократией, сказал он, когда они заспорили об этом. А теперь посмотри, какое зло делает этот человек. Он запретил мусульманам въезд в страну. Он разлучает детей и родителей. В эту страну мы стремились. Я буду голосовать, бета, но читать о том, что творят эти люди, ну уж нет. Моё сердце не выдержит. Но узнав, что она была всего в 10 минутах от их старого квартала и не зашла, папа очень расстроится. Ему наверняка любопытно, как изменилась за эти годы их улица. Он станет расспрашивать. Воодушевлённая этой мыслью, Смит зашагала, не обращая внимания на гулкое биение сердца. Она вернулась откуда пришла и юркнула в один из переулков. Но к своей досаде уже через несколько минут заблудилась. Вокруг не было ни одного знакомого здания. Она остановилась и спросила, как пройти на Spencer Road. Там оказалось всего в двух улицах. На Spencer Road она встала и подождала, пока сердце успокоится. Она нервно оглядывалась, смотрела направо и налево. Признает ли в ней кто-нибудь из местных длинноногую неуклюжую четырнадцатилетнюю девчонку, что жила тут много лет назад, а потом уехала в Америку. Напротив высилось здание Harbor Breeze, семиэтажный особняк кремового цвета. Фасад покрывали строительные леса, дом красили. Когда она была маленькой, этот дом считался роскошным, а теперь казался ветхим и облезлым. Может, в юности всё кажется новым и неиспорченным, подумала она. Она узнала лишь заросли бугенвиллеи на боковой стене и кокосовую пальму в маленьком дворике. Смитта не осмеливалась оглянуться и посмотреть на другое здание, то, что стояло за её спиной, там, где когда-то жила тётя Беатрис. Она и так волновалась, а при взгляде на дом тёти Беатрис боялась совсем расклеиться. Раздался звук удара. Смитта вдрогнула. Это оказался мальчишка, ударивший битой о мяч. Ребята на улице играли в крикет. Она так нервничала, что подскакивала от любого шума. Она тут же рассердилась на себя. Захлестнувшая её ярость была хлёсткой и пронзительной, как звук удара битой по мячу. Зачем она здесь бродит? Зачем прячется? Как будто это она сделала что-то плохое, как будто ей было что скрывать. Стоит и трясётся при мысли, что встретит кого-то из старых соседей. Смита с горечью вспомнила, как мама мучилась первые годы после переезда в Агае, как долго ей не удавалось ни с кем-то подружиться, как она не могла доверять никому, кроме родных. Она отталкивала попытки других мам подружиться, когда те пытались включить ее в свой круг и пригласить на прогулки и обеды. Как она сидела дома днем, пока Смита и Рахид были в школе, отец на работе. От весёлой добродушной женщины, которая когда-то была заводилой в этом самом доме и объединяла вокруг себя всех соседей, осталась лишь тень. Из пучины воспоминаний всплыло имя. Пушпа Пател, мамина лучшая подруга и мама Чику. Может, она всё ещё здесь живёт? Отбросив сомнения, Смитта шагнула на проезжую часть и перешла улицу. Мотоциклист на улице с односторонним движением проехал в паре сантиметров от неё, но она не обратила внимания на его возмущённые крики. В коридоре висела большая деревянная панель с номерами квартир и именами хозяев. Имя Пушпы Потель значилось на том же месте. Квартира 3Б. Сколько часов она провела в этой квартире? А потом, словно срывая корку с раны, которая досаждала ей слишком долго, она пробежала глазами вниз и нашла номер их старой квартиры 5С. Чтобы не отвечать на запросы лифтёра Смита, решила подняться по лестнице. плитка на третьем этаже была та же, коричневая в крапинку. Здесь они с Чэку играли в классики. У двери в квартиру её окутал запах жареного. Гнев, охвативший её на улице, испарился. На смену ему пришло волнение. Сердце отбивало барабанную дробь. Она коснулась звонка, подождала, пока пройдёт тошнота. "Ещё можно уйти", сказала она про себя, хотя знала, что уйти не сможет. Нажала кнопку и услышала в глубине квартиры протяжный диньдон. Прошло несколько секунд. Чёрт, подумала Смитта. Зря я сюда пришла. Но потом дверь открылась, и она увидела круглое лицо тёти Пушпы, постаревшее, но всё ещё знакомое. "Да?" сказала она. "Что вы хотели?" У Смитты пересохло во рту. Она думала, что Пушпа её узнает, но та лишь растерянно хмурилась. "Что вы хотели?" повторила она. Смитта поняла, что прошло слишком много лет. Время беспощадно, всё перемалывает на своём пути. Миссис Потель уже хотела закрыть двери и уйти, когда Смитта выпалила: "Тётя Пушка это я". Смитта огарвал. На лице Пушка Потель по-прежнему читалось недоумение. Сколько же ей сейчас лет, подумала Смитта. Она чуть старше папы. "Простите", сказала миссис Потель. "Вы ошиблись". Как будто Смитта звонила по телефону и не туда попала, а не стояла перед Пушкой и не смотрела ей в глаза. "Тётя Пушка," Это я, повторила Смита. Ваша бывшая соседка из квартиры 5С.